Глава 14. «Очень странные дела. Ни жива, ни мертва». Я, кажется, постигла смысл этого выражения. Именно так ощущала себя, вернувшись в комнату. Эсмина и Ёшка насторожно смотрели, но вопросов не задавали. Явно я выглядела как человек, который не хочет, чтобы его трогали. Извинилась перед ними и улеглась на кровать лицом к стене. Дайте подумать, когда со мной такое было последний раз? Точно, после инициации, а до этого никогда. Второй приступ уныния за всю жизнь и с таким коротким временным отрывом. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Литоника Аурелия пока еще флокс. Надо бы найти плюсы в создавшейся ситуации. Мне явно виделся только один. Теперь я перейду в общую группу по вождению и буду заниматься со всеми остальными. Меня бесила неизбежность предстоящего события. То, что мое мнение не значит ровным счетом, ничего. Можно было поступить, как любая нормальная ведьма в моей ситуации лет сто назад. Сбежать. Поселиться в лесу с волками и лисами. Варить зелье из шишек и хвои в огромном закопченном котле. Летать по ночам в ступе. Так, погодите. Это вот уже лишнее. Я представила, как сшибаю деревья в каком-нибудь заповедном ельнике. Единственный... Цивилизованный способ избежать помолвки – это быстро найти, на ком еще обженить Николаса. А что, много народа согласилось бы, но, увы, моей семье такой выход точно не понравился бы, поскольку кривотолки уже пошли вовсю, и я рисковала бы завестись несмываемым пятном на своей и так противоречивой репутации. А еще, почему-то этот вариант не очень устраивал и меня саму, хоть я и понимала, что романтическая пара из нас с Кордом никакая. неспособная ученица и занудный инструктор. Да я и представить себе могла с трудом, как его воспринимать в качестве жениха. А уж мужа, так вообще. Я вспомнила, каким монотонным голосом он постоянно поправляет каждое мое действие и содрогнулась, перенеся это на семейную жизнь. зная, к чему приведет вся эта практика, костьми бы легла, но не дала себя зачислить на проклятый факультет вождения». «Вот он, буквально в буквальном смысле брак по залету. Я даже не заметила, как уехали папа с Ежкой. Видимо, они решились меня беспокоить. Уже под вечер Есмина все же отважилась спросить, что у меня такое стряслось». «Тебя что, из академии отчисляют?» Осторожно, предположила она. «Хуже. Я, наконец, отлипла от обоев. Меня замуж выдают». Рафинированная восточная принцесса удивленно присвистнула и спросила. «А за кого хоть сказали?» «Да, в нашем цивилизованном королевстве и такие сюрпризы случаются». «Не поверишь, за инструктора по вождению», — хмуро сказала я. «Ничего себе! Они решили пойти на такие крайние меры, чтобы тебя все-таки летать в ступе научить. Пришлось ей рассказать все по порядку. Яся только ахала и свистела, как регулировщик на посту. Где таких манер нахватало, спрашивается». Она наверняка просвистелась бы и начала задавать вопросы, но тут мы услышали пронзительный вопль в коридоре, и даже входная дверь из древесного массива не смогла его заглушить. Естественно, мы воспользовались возможностью переключиться с моих сердечных проблем на что-то более экстравагантное и... и тут же выбежали наружу, не задумываясь о возможной опасности. А между тем время было позднее, почти полночь. Честно говоря, глядя на происходящее, мне тоже захотелось поорать, но это не конструктивно. Конструктивнее всего было бы убежать обратно в комнату, поскольку основы боевой магии у нас ведут только со второго семестра, а она пригодилась бы прямо сейчас. По коридору сновали какие-то твари, как мне показалось, тут же и созданы на скорую руку магами-недоучками. Трехголовый пятихвостые змеи, химеры с бананами вместо зубов и даже парочка зомби. Все тихтонические порождения чьей-то больной фантазии непрекаянно бродили, словно не зная, кому приткнуться, и пугали студентов своим видом, и не только. Стоило чудовищу столкнуться с человеком, оно начинало рычать и совершать всяческие поползновения, змеи особенно. Выхватив из-за пояса халата ведьминскую палочку, Я направила ее прямиком на зомби, который уже шел ко мне, протягивая руки, словно хотел обнять, как родную. Разящим заклинаниями нас пока не учили, но я девочка любознательная, сама много читаю. Правда, в экстремальных ситуациях не всегда правильно применяя прочитанное. Поэтому зомби, которого я собиралась развеять, сложился в бумажный самолетик и поднялся к потолку. Ну, тоже неплохо. Сейчас и с тобой разберусь. Я обернулась ко второму зомби, который зачем-то рисовал граффити с помощью баллончика краски на стене между дверьми. Очень нетипичное поведение для безмозглых. Приглядевшись, я поняла, что ошиблась. Это студент. Живет на третьем этаже, мужском. Кажется, несколько раз его во дворе встречала. Не бодрено, что я его спутала с зомби. Выглядел он похоже. Глаза уставились в одну точку. Лицо бледное, движения дерганы. «Всем оставаться на месте!» Услышала я грозный голос Бальдо. Он сегодня дежурил в академии. Несколько вспышек, и коридор очистился. Остались только испуганные девчонки из соседних комнат и трое парнишек, что неудоуменно хлопали ресницами. Они явно не понимали, почему здесь очутились. — Что происходит? — строго спросил исполняющий обязанности ректора. — Почему мальчики на женском этаже? — Я... я не знаю. Растерянно ответил тот, что с баллончиком. мы смогли оценить результат его творческих усилий на стене алела надпись даешь власть демонелю демонельд темный владыка салтука и главный враг нашего монарха кажется подрывная деятельность которой боялись наши попечители во все уже осуществлялась только как то по хулигански без размаха но я тут же взяла свою мысль обратно если есть такое выражение потому что раздался новый крик ужаса уже соседник нам комнаты Первым на сигнал бросился Бальдо, затем мы с Ясминой, а за нами трое расколдованных мальцов. В помещении целил бардак, который было сложно списать на драку студенток-феечек. Одна из них плакала, размазывая пыльцу по щекам, а второй не было. Похоже, она исчезла куда-то вместе со своей кроватью, да и вообще целым углом комнаты, в которой та стояла. Из стены торчали выломанные кирпичи и арматура. «Просто! Бдыщ! И стало вот так!» пыталась объяснить девушка. «Снежана куда-то унеслась!» «Похищение студентки!» «Вот это да!» «Тогда то, что мы видели в коридоре, только отвлекающий маневр. Но что все это значит?» «Через полчаса после происшествия в нашем корпусе общежития боевых магов насчитывалось больше, чем нас, так что спали мы под надежной охраной. Но все равно было немного страшно. Мне пару раз приснилось, что моя кровать вдруг начинает выламывать стену». От этих переживаний я даже забыла, что у меня есть и свои неприятности. Вспомнила только утром, разглядывая свое расписание на день. Теория вождения, практикум по магической маскировке, семинар по ведьминской кулинарии и... Послеобеденная пытка в ступе, последняя, из индивидуальных. Поскольку со следующей недели мне предстоит перейти в свою группу, да еще с новым общественным статусом, я представила глаза Дианы. и все остальные глаза и уши, и содрогнулась. Скрыть помолвку точно не получится. Наоборот, как бы слухи заранее в прессу не просочились. Мы с Есминой снова полночи обсуждали, кто стоит за этой странной диверсией. Бальдо? Ну зачем он себя так подставил в собственное дежурство? А может, наоборот, таким образом от подозрений отводил? Мол, видите, я точно ни при чем, порядок соблюдаю. «Что-то неважно из меня следователь пока». Шпиона не вычислила. Подозрения ни с кого так и не сняла. Пожалуй, только на лучезарного подумать нечего. Хотя... Почему он с травмой головы под столом валялся? Тоже еще вопрос. Утром, выходя из комнаты, мы столкнулись с заплаканной супружеской парой. Родители Снежаны примчались, узнав, что их дочь пропала. Мне стало их очень жаль. Я дала себе слово. «Сделать все возможное, чтобы разгадать ребус». «Почему, по моим понятиям, этим должна заниматься я? Не спрашивайте, сама не знаю. Просто мне так положено». Неделя заканчивалась, а следующая должна стать последней в ректорском испытании. Дальше вопечительский совет возьмет неделю на обдумывание, и нам представят нового главу академии. В свете всего происходящего ожидаются нервные недельки. На теории вождения Шухта был не такой жизнерадостный, как обычно. Странное исчезновение феечки Снежаны испугало всех. Профессор даже свои фразы заканчивал сам, больше, чем в половине случаев. И истории о рыбалке и браконьерах не рассказывал. Мне стало от этого еще грустнее, словно на моих глазах затонул последний островок оптимизма. А в середине лекции нас ожидал сюрприз. «Тема у нас сегодня, если вы помните, звучит так». «Плюсы и минусы мобильных средств передвижения, то есть...» «Метел?» – ответила я, даже сама не замечая, как. «Верно. Спасибо вам, Литоника. Не зря на Олимпиаду скоро отправитесь». «И точно, об этом я уже совсем забыла. Какая же у меня жизнь насыщенная!» «Теорию я вам уже отчитал. Теперь самое время посмотреть предметно». «Вы на практике проходите вождение на ступе, а мы с вами сейчас воочию увидим метлу». «И я попросил помочь своего коллегу, Николаса Корда. Он вот-вот подойдет вместе с учебным пособием». По аудитории пронесся один сплошной девичий вздох. «Ну, конечно, не им же за этого замуж выходить. Хотя, наверное, меня одну эта перспектива пугала. Ну и пера разве что». Разумеется, Николас появился ровно в ту самую секунду, как Шухта его анонсировал. Зашел такой весь элегантный, даже метлу получше выбрал, не ту, на которой за мной гоняется. Инструктор и почти что граф с достоинством поздоровался с присутствующими, искупался в коллективном обожании и приступил к объяснению материала. «В первую очередь надо понять преимущество метлы», – рассказывал Корт. «Она более маневренна и легкая». но в то же время управлять ею сложнее, чем той же ступой, которая, по сути, простейшая из видов транспорта». «Да ладно!» – не выдержала я. Никлас невозмутимо посмотрел на меня и произнес. «Это действительно так. Ступа более устойчива, ее меньше сносит ветром. Зато на метле можно пролететь даже по вашей аудитории. Кто хочет мне помочь и продемонстрировать возможности этого средства передвижения?» Наши девушки чуть из парт не упрыгивали, чтобы он их заметил, а этот хладнокровный тип вдруг предложил. «Литаника, вы ближе всех ко мне сидите. Давайте вы покажете, что можно делать с метлой». «Инструктор, а вы не боитесь, что я тут все стекла повыбиваю?» – спросила я. «А может, и зубы?» Остальные студенты захихикали, а Николас, Карца одумался. И компания ему составила счастливая Диана. «Ну, пусть порадуется, мне не жалко». «Положите руки на черенок метлы. Попробуйте ее охватить. Увереннее. Вот так. Постарайтесь, чтобы указательные и большой пальцы сомкнулись». «Не представляете, с каким облегчением я вздохнула, глядя на все это». Диана старалась как можно более кокетливо присесть на метлу и при этом облокотиться на Николаса. а ему пришлось придержать ее за талию. После десяти минут объяснения рыжая ведьма сделала пару кругов над партами, сорвав аплодисменты. «Видите, как это просто!» Никлас говорил это всем студентам, но обращался, кажется, ко мне. «Сегодня я веду. Капитан!» прошептала Диана, проходя мимо моей парты. Тихо, но я услышала. Я добрительно поняла большой палец вверх. Мол, давай, жги. А вот мне самой сжечь предстояло вечером. Я с неожиданным для себя облегчением увидела Эленью. Она по обыкновению пила кофе с бутербродом и, кажется, заканчивала вышивку по номерам. И все это одновременно подлетая к площадке на своей ступе. Значит, сегодня у меня снова два инструктора. Очень предусмотрительно. Они говорили в унисон, рассказывая, почему нельзя водить ступу, как я. Но в целом все было не так критично, как всегда. Вернувшись в академию, я услышала последние новости. Из-за вчерашних трагических событий все вечерние прогулки отменили, а студентам надлежит сидеть по комнатам под охраной магии. В общем-то этого и следовало ожидать. Стоит ли говорить, что большая часть студентов решила обойти запрет? Те, у кого была возможность переплатиться в кого-то мелкого, улизнули на улицу. Ты тоже пойдешь? – спросила Есмина, печально на меня глядя. Конечно, ей-то в виде павлина не улететь толком. Не уползти, как мне. Сразу заметно будет. Чего скрывать, мне очень любопытно будет, что придумают наши бунтари. Но, с другой стороны, и праздновать не особенно хотелось, да и подругу одну оставлять не дело. Поэтому я осталась с ней сплетничать о кандидатах в ректоры. А утром мы узнали, что исчезла еще одна студентка, прямо с лесной поляны, где прятались от охраны мои беззаботные соученики. Причем вместе с деревом, за которое она в это время держалась. В академию, кажется, приходил ужас.